Глава девятнадцатая. Ася. Конечно, это может показаться странным. Но я сразу поняла, что единственным верным решением будет отпустить Стасю на учёбу. Она не хотела ехать, плакала, говорила, что должна остаться с ребёнком. Она моя дочь, понимаешь? Моя. Я так люблю её, мама Ася. Понимай, милая, я всё понимаю. Но ты тоже пойми, это твой шанс на нормальную жизнь. Возможно, единственный шанс. «Через год-два. Такой шанс тебе уже никто не даст. И потом. Как раз через год или два ты нужна будешь своей девочке больше. Она уже будет всё понимать». «Она и сейчас понимает. Понимает, что мать её бросает». Я знала, что, возможно, Стася права. Даже невозможно, точно права. Дети понимают и чувствуют. Маруська вот понимала, что её мамы больше нет. А потом появилась я. Вот и Стася, когда вернётся... Её малышка всё поймёт. Просто мне нужно как-то объяснить Стасе, что её отъезд — это не драма для младенца, даже если это не совсем правда. Глупенькая, перестань. Она совсем кроха, ничего не запомнит. Ты вернёшься, и она тебя примет, будет радоваться. Она будет считать, что её мать ты. Ничего подобного. Я бабушка. Ну какая ты бабушка, мамася Вот, ты называешь меня мамой. Значит, твоя дочка будет называть бабушкой. Я не могла позволить Стасе упустить шанс. Она училась тут, в Москве, в вузе где преподавал Лев. А потом они с подругой выиграли грант, и им предложили уехать по обмену учиться в Вену. Такой шанс. Стася бредила этой учёбой, этой поездкой. В то же время случайно познакомилась с этим Феликсом. Его привёл кто-то из её однокурсниц. А он сразу увидел Стасю и, как она говорила, включил форсаж. Хотел куда-то увезти её, всё строил планы. Она ему говорила об учёбе в Вене. Но Феликс считал, что всё это блажь, обещал, что оплатит ей обучение в любом вузе мира. Глупый. Он просто не знал, что Стаська моя девочка, такая же, как я, и деньги для неё ничего не значат. Ей было важно не то, что она будет учиться в престижном вузе, а то, что она сама своей головой получила возможность туда поехать. Она любила этого Феликса, я-то знаю» говорила, что и он любит. А потом они крупно поссорились. Феликс хотел заниматься какими-то гонками. Стасия считала, что это очень опасно, просила его отменить всё, но... Феликс её не послушал. Они поругались. Стасия ждала, что он придёт к ней, извиниться. А он... он просто уехал. Через какое-то время Стаська поняла, что ждёт ребёнка. Писала ему. И я. Я тоже потом писала. Всё безрезультатно. Потом Ася как-то увидела его фото в журнале. Он был не один, с их общей знакомой. Под фото было написано «Феликс Вишневский с невестой». Ася заблокировала его номер и сказала, что ей всё равно. «Конечно, всё равно. А мокрая подушка утром почему?» Я просила её успокоиться и не реветь. Рассказывала, как это вредно для малыша. «Ася, прекрати. Ты вот вообще ещё сама никого не рожала, а меня учишь. Ой, прости». Я простила. Это ведь было правдой. Я никого не рожала и вряд ли рожу. Мне доктора сказали, что надеяться я могу только на чудо. Я, конечно, верила в чудеса, но... Родить ведь самой пока только одной получилось, да? Мне для этого как минимум нужно мужчину приличного. А где же его взять? Не от гена же рожать. Вот Павел вроде бы и достойный вариант. Но если он знал то, что его шефу от меня надо было, почему молчал? Говорил ведь, что я ему нравлюсь а такую информацию скрыл. Хотя я всё понимаю. Шеф, работа, деньги. И какая-то там женщина с детьми. Разумеется, он выбрал шефа. Шеф этот тоже хорош. Я мог бы стать вашим мужем. Бредил он, что ли? Какой муж? Где я и где он? С другой стороны, вот если бы я сказала «да», что бы он делал? Что-то мне подсказывало, что уж Роман-то нашёл бы выход, а я... Обо всём об этом я думаю, конечно, уже после того, как Владимир Владимирович покидает нашу квартиру. А ему, объясняя коротко, Стаси уехала учиться. Мы подумали, что ребёнок останется со мной и проблем не будет. Если блудный папашка нашей малышки забил на беременность Стаси, значит, девочка наша ему не нужна. Так что какие могут быть проблемы? Я условно бабушка, да ещё и тёзки мы, так что вообще можно никому ничего не объяснять. В свидетельстве о рождении у Алёнки есть только мать. Анастасия Львовна Романова. И я тоже Анастасия Львовна Романова. Так что... Есть у нас две Анастасии Львовны. А какая именно мать? Та или это Кому какое дело? Именно так мы и решили. И кто же думал, что с Феликсом случится несчастье, и этому Роману приспичит искать его ребёнка? Зачем только Стася писала этому не до папаши, а своей беременности? И что теперь делать? Продолжать врать Вишневскому, говоря, что мать я? Владимир Владимирович обещал подумать. «Да и я, думаю. Наверное, нужно позвонить Стасе, вызвать её сюда. Но если она приедет сейчас, и Вишневский узнает, что мать она, не будет ли он давить на неё сильнее?» «Ещё момент. У неё учёба в разгаре. Вряд ли она сможет вырваться, будет переживать. Или бросит всё и примчится. С неё станется. Что же делать? Как быть? Голову ломая А мне ещё работать?» Одна мысль приходит «Хорошо, хоть Генка вроде отстал». После той памятной его встречи с Павлом не звонит, не пишет, денег не требует. А часов в девять раздается звонок. «Здравствуй, жена. Соскучилась?» «Помяни чёрта. Роман. Я не могу за вас выйти. Я замужем». И глаза такие испуганные. Весь вечер прокручивая в голове эту встречу и разговор. Глупая девчонка. Хотя какая она девчонка? 32 дети. Могла бы уже Против кого пошла? После этой шедевральной встречи, возвращаясь домой, Илона увязывается за мной. Я не гоню. Что-то мне подсказывает, что её советы будут не лишними. Заходим в дом. Она смотрит на меня с победной усмешкой. Что? Что-что? Глаза блестят так, словно это я ей десять миллионов пообещал. Что смотришь? Ну так, думаю, заслужила я подарок или нет. Вот же корыстное женское племя. Илона... «Ты берега-то всё-таки не теряй!» «Ну, Ромашка! Ну, Зая!» Губы дует строй дуру из себя. Я знаю, что она играет, прикалывается. Прекрасно понимаю, что всерьёз это мадам не будет меня называть ни Зай, ни Ромашкой. Сегодня ей позволительно. Без ног, хорошо? «Ладно. Ну...» Упс, ржёт нагло. «Ром, ты обещал машиночку новую. Инфинити, помнишь?» Хм, ничего не треснет. Я ж дарил уже Мазду в этом году. А что с твоей машиной? Проблемы? Да, проблемы. Пепельница заполнилась. Ты не куришь. Ну, это шутка такая, Ром. Я просто уже немного выросла из Мазды. В каком месте, я не заметил. Ром, ну правда. Я подумаю. Прохожу в гостиную, соображая, кому бы позвонить и проконсультироваться насчёт того, как мне поступить с этой Романовой. Ром, ну я ж тебе помогла сегодня. Помогла, и что? И ещё помогу. Хочешь совет? Какой? Женский, Ромочка, чисто женский. Улыбается, как лиса Алиса в старом советском фильме. Обаятельно, нагло, но действенно. Твой совет в обмен на Инфинити не круто ли? Ну, я, конечно, не психолог Лобковский. Хотя его советы стоят дешевле, но... «Мой тебе может здорово помочь». «Я слушаю». «Я могу рассчитывать на машину?» «Теряю терпение, Илона». «Ну, хорошо. Я уже тебе говорила, что тебе проще на ней жениться». «И что? Предлагаешь мне реально это сделать?» «Предлагаю тебе за ней приударить». «Что?» «Боже, Вишневский! Реально не отдупляешь? Приударить, подкатить, поухаживать». Она явно зачахла без мужской ласки. Что? Реально я слегка в шоке. Моя любовница предлагает мне вступить в отношения с другой женщиной. То, Рома, то. У неё мужика давно не было. Ей нужно помочь расслабиться. Ты ей бабки предложил, а она не понимает сейчас о ней и зачем. У неё вся жизнь, дом и дети, как я поняла. И нафиг ей бабки твои. А ты ей покажи, что с бабками она сделать может. «Купи ей шмоток, одень-ка куклу, покажи, как она упакованная может в мужском внимании купаться. Сделай так, чтобы она воспринимала этого ребёнка как досадную помеху её женскому счастью, и она сама тебе её отдаст». Смотрю на Илону, и, как она сказала, «не отдупляю». «Именно. Вообще не понимаю, что она имеет в виду». То есть она предлагает мне разбудить в этой Асе женщину, которая якобы спит. И эта женщина — потом легко отдаст мне ребёнка. Думаешь? Уверена. Сейчас у неё в жизни реально ничего, кроме детей и проблем. Она же слаще морковки ничего не ела. А тут появишься ты, весь такой красивый, интересный, импозантный. Блин, зря только ты уже продал всю эту историю с детём. То есть? Ну, Рома, ну не тормози, ты же умный мужик. Или ты только в бизнесе силён, а в отношениях... Совсем тормозишь. Ох, блин, о чём я спрашиваю? А я не торможу, Илона. Ты просто хреново объясняешь. Да уж, куда уж не до вас. Вы только можете следить за тем, сколько ложек чёрной икры я съела, хотя икра-то в холодильнике килограммами прёт. Я не следил. Проехали. В общем, если бы ты не сказал ей о том, что ты брат Феликса и тебе нужна её дочь, сейчас было бы проще. Почему? потому что она бы тогда думала, что нужна тебе сама. А теперь она будет сомневаться, решит, что ты только из-за дочери». «Но я ведь реально из-за дочери». «Ох...» Илона закатывает глаза, а я пытаюсь скрыть улыбку, ведь тролли её по-чёрному, а она даже не сечёт. «Конечно, я всё понял. Да, хоть неплохой. Приударить за дамы, чтобы получить желаемое, только противно это как-то, мерзко. И да, мне проще предложить бабке Я считаю, что купить что-то не зазорно и продать тоже, даже ребёнка. Более мерзко обманывать, притворяться, играть, в те же чувства играть. Ладно, Илона, считай, на Инфинити это заработала. Буду пробовать. Кстати, прямо сейчас и начну. Что? Округляет глаза, не понимая. Что-что, приударять, ты же сама сказала. Ну, не сейчас же, ночь на дворе. Какая ночь? Всего-то девять вечера. «Как раз. Приеду, привезу букет роз, скажу, что был неправ». «А я?» «А что ты?» «Я думала, мы с тобой...» «Нет, милая, извини, сегодня не получится. Сегодня я заигрываю с другой». «Сволочь ты, Вишневский гад!» «То есть Инфинити тебе не нужна?» «Рома!» Ухмыляясь. «Нет, Илона мне нравится, правда. Тем, что не врет. Она со мной потому, что у меня бабки». Если бы бабок не было, не было бы Илона. Да, ей со мной хорошо, она меня даже по-своему, наверное, любит. Но деньги она любит больше. И в этом мы с ней очень похожи. И она прекрасно знает, что я на ней не женюсь. Нет у неё никаких иллюзий на мой счёт. И у меня на её счёт иллюзий нет. Между нами Бартер. Она даёт мне то, что иногда надо мне, я даю ей то, что иногда надо ей. Прекрасное здоровое отношение. Завтра пришлёшь мне модели цвет. «Если есть в наличии в нашем салоне, к вечеру будет у тебя». «Ромашка!» Бросается ко мне на шею обнимает. «Господи, о, женщина Ничтожество вам имя! Прав был старик Гамлет вместе с Шекспиром!» «Не знаю, что меня реально дёрнуло, может и чёрт, но я быстро принимаю душ, переодеваясь, заказываю букет нежных пионов и еду кассе. Звоню в дверь, уверенной, что она не откроет». «Открывает». Только не Ася, а зарёванная Маруся. Что случилось? — Гена. Он Алёнку забрал. — Что?